Он вышел, не обращая внимания на их протесты и возмущенные возгласы. И так с этим было покончено. Тони распрощался со своими подчиненными еще до заседания правления и привел письменный стол и бумаги в полный порядок для своего преемника, если только на место такого бесполезного паразита, живущего за счет деляческого комовства, потребуется преемник. Теперь он мог немедленно покинуть контору. Но когда Тони спускался по полированным ступеням мраморной лестницы со сверкающими медью и лаком перилами, у него было томительно неприятное ощущение в затылке, точно ему грозил выстрел. В любую минуту из какой-нибудь боковой двери мог появиться дядюшка Маргарет и возобновить норовоучительный спор. Швейцар, прощаясь с Тони, взял под козырек, и Тони дал ему бумажку в пол Саверена. Как только он очутился на улице, неуверенность перешла в тайное ликование. Он знал, что битва только еще начинается, что все домашние ударные отряды еще будут брошены против него, но был уверен и заранее радовался этому, что отныне он свободен навсегда. Половина двенадцатого. Красный автобус с плакатом, рекламирующим пьесу, который вы непременно должны посмотреть. Он решил, что ему надо немедленно продать, заложить или подарить кому-нибудь свою директорскую пару. Уже сейчас фирма, со всем тем, что она олицетворяла, отдалилась от него на расстояние пяти тысяч световых лет. Он остановился... на краю тротуара английского банка, дожидаясь, когда можно будет перейти улицу, и вспомнил, как когда-то давно, сидя с Отертоном на империале автобуса, горячо распространялся о том, что не желает быть частью общественной динамо-машины. Много времени понадобилось ему, он шел извилистыми и не всегда верными путями, но на этот раз он нашел себя окончательно. Тони стал тихонько напевать «Последний раз осмотрят ранец, последний проведут парад». Он позвонил из автомата Джулиану и условился, что зайдет за ним в контору, и они пойдут вместе завтракать. Немного позже он зашел в собор святого Павла, надеясь отдохнуть в тишине, но его тут же выгнал оттуда Митриан. ужасающий, скрежетый ляз каких-то механических приспособлений, с помощью которых ремонтировали склеп. Подобно другим париям, он нашел приют на набережной. Он шагал, прислушиваясь к симфонии трамваев и созерцая красоты рекламного искусства по ту сторону реки. Отдавая должное их блестящей инициативе, он дал обет никогда больше не пить шотландский виски такой-то марки, и не одурманивать свой мозг именно такой копеечной газеткой. Выгодное дело реклама. Он приятно провел около часа, наслаждаясь ощущением свободы, и в половине первого зашел в контору к Джулиану. Круглолицый, светловолосый Джулиан выглядел до смешного юным в визитке, в брюках в полоску и в туго накрахмаленном белом воротничке. Его чистенький котелок и лайковые перчатки лежали на свободном от всяких бумаг письменном столе. Никакой нужды в таком строго профессиональном костюме в сущности не было. Вряд ли можно было предположить, чтобы кто-либо поручил Джуллиану какое-нибудь дело, но так как он взимал со своих родителей тысячу фунтов в год на том основании, что когда-нибудь сделается лорд канцлером. то костюм все имел некоторое оправдание, как своего рода маскировка. Тони сочувствовал Джулиану и недоумевал, почему ложная гордость заставляет прирожденного журналиста тратить попусту свою молодую жизнь, сидя в адвокатской конторе, вместо того, чтобы заниматься делом, которое ему по душе. Я помешал? спросил Тони, увидев, что Джулиан пишет. — Нет, ничуть, я уже кончаю. Нужно было написать две-три заметки, чтобы выручить приятеля, которому хочется поехать в Туэкеном. Ему не дают писать отчеты о футбольных состязаниях. Стиль, видите ли, недостаточно хорош. — Понимаю. — Где позавтракаем? — В клубе. — Нет, ни в один клуб я больше не ногой, разве что по несчастной случайности. Или, как говорится, Бог накажет. Джулиан вытаращил глаза. Что вы хотите этим сказать? Потом расскажу. Мне нужно вам кое в чем покаяться. А, равнодушно. Ну тогда к Симпсону. Нет, идемте просто в трактир, в дешевый трактир. В трактир? воскликнул Джулиан, невольно оглядывая свой безупречный костюм. Чего ради? Я вам скажу, когда мы будем там. А пока надевайте ваше элегантное пальто и идем. Подобно многим молодым англичанам своего круга, Джулиан больше всего боялся показаться смешным и замечал самые тонкие оттенки декорума, ускользавшие от менее избалованных людей. Он сильно покраснел и стал доказывать Тони, что никак невозможно идти в трактир в таких костюмах, и умолял его пойти в клуб. Дорогой Джуллиан, сказал Тони, что такое ваш клуб? Что такое всякий клуб, как ни шикарный трактир, где собираются скучнейшие люди? Нет, я больше не желаю слушать идиотскую болтовню о лордах, о том, как бы следовало поступить премьер-министру. А кроме того, мне нужно поговорить с вами. Тони повел Джуллиана в Аделфи, где пол был усыпан опилками. А посетители восседали за стойкой на высоких табуретах, ели жестковатое мясо и салат и запивали пивом. Джулиан сидел на своем табурете с обиженным и несчастным видом. И Тони почувствовал к нему жалость за то, что он сын богатых родителей. Зачем вы меня сюда притащили? сердито спросил Джулиан. Прежде всего, давайте выпьем за мою новую жизнь. Видя недоумение Джулиана, Тони не прибавил. — Я забыл вам сказать, что я сегодня распрощался со своей службой и последний раз перешагнул порог конторы. — Вот как? — сказал спокойно Джулиан. — Почему? — Вы ждете объяснения? — Почему всем непременно нужны объяснения? — Ну, скажем, что я сыт по горло. — Я не знаю. Может быть, вам нужно было взять отпуск? невинно предложил Джулиан. Черт! воскликнул Тони, рассердившись в свою очередь. Я, кажется, готов разорвать на части всякого, кто мне еще заикнется об отпуске. К черту отпуск! Мне нужна жизнь. По крайней мере, хоть вы, тад Джулиан, видите, что вся эта деловая беготня по кругу пустая трата жизни. Джулиан пожал плечами. Без этого обойтись нельзя, и я бы сказал, что это и есть жизнь. А что еще делать, если вы хотите порвать с деловыми кругами дело ваше? Но мне думается, вы довольно скоро соскучитесь, и вас потянет обратно в упряжку. Неужели вам хочется всю жизнь лодерничить? Тони вздохнул. Джуллиан успел уже немножко отравить его радость. Он такой же, как все те, кто блаженствует благодаря существующему порядку вещей. В сущности, он ничем не отличается от своего дядюшки. Хорошо, сказал Тони. Я сам за себя выпью и не стану просить вас присоединиться. Пью за свое счастье в это же время в будущем году. Ну, а что говорит по этому поводу Маргарит? — спросил Джулиан, когда Тони поставил на стойку свою оловянную кружку. — Она одобряет? — Она пока еще ничего не говорит, потому что я ей не успел сказать. Не нужно быть пророком, чтобы предугадать, что она не одобрит моего поступка и найдет, что сказать, с избытком. Не говоря уже о других членах семьи. Тони набивал трубку и ничего не ответил. — Джулиан, незаметно покосился на него. Я не раз хотел вас спросить, промолвил он нерешительно, почему вы женились на Маргарет? Этот прямой вопрос заставил Тони внутренне содрогнуться, так как он снова поднимал старую проблему и будил воспоминания, которых он всегда старался избегать. Тони зажег спичку. И с невозмутимо задумчивым видом поднес ее к трубке.